Глава сорок пятая Все складывалось как нельзя лучше. Два, а то и три больших отряда завязали перестрелку и начали разносить гостиницу. На этажах гремели взрывы, стекла сыпались из окон дождем, иногда вылетая вместе с оконными рамами. Постояльцы кричали на разные голоса, умоляя их спасти, однако спасать их было некому. Первые же прибывшие на место патрульные машины сразу были подожжены, и городские копы попрятались, дожидаясь прибытия спецназа. Когда перестрелка завязалась на крыше, Сутулы повёл свой отряд в обход гостиницы, чтобы не отпускать Джека Ирона слишком далеко. Деваться им было некуда, и Сутулы полагал, что они попытаются перепрыгнуть на соседнюю крышу. Добежав до угла, он выглянул на улицу именно в тот момент, когда беглецы распластались в полёте. "Не допрыгнут", сказал подоспевший Перелли. Сутулы и сам видел, что не допрыгнут. Так и получилось. Отчаянно хватаясь за края черепицы, беглецы полетели вниз. Сутул уже собрался бежать, чтобы подхватить раненных и немедленно доставить их в госпиталь, эти двое дорого стоили. Однако Джек и Рон приземлились на довольно прочную маркизу из красного прорезиненного полотна. Везучие сволочи, усмехнулся Сутул, и глядя, как ветераны Кубарем летят по сломанному козырьку. Так он и сидел за углом, наблюдая перестрелку между федералами и двумя другими отрядами. Потом на помощь агентам ФСБР прибыл полицейский спецназ. и их противники отступили, забрав своих убитых и раненых. На улице показался черный броневик полицейского спецназа. «Сейчас копы их повяжут», – сказал Пирелли. «Что тогда будешь делать, пацо? Всех копов убивать?» «Не повяжут они их», – уверенно заявил Сутулый. Сейчас он искренне желал беглецам удачи. Проверив здание, в котором скрылись Джек и Рон, и не найдя их, раздосадованные полицейские стали собираться на улице. какой-то начальник распикал их за нерадивость, а потом потребовал, чтобы всех, кто находился в борделе, вывели на улицу. "Я сам определю, кто из них кто!" кричал он, размахивая автоматом. Из здания стали выгонять полуголых проституток. Они визжали и отбивались от полицейских, когда те их лапали. "Вперёд, нам нужно обойти бордель, нашим друзьям самое время выбираться", сказал Сутулы и, прикидываясь случайным прохожим, свободно перешёл улицу. Его примеру последовали люди Pirelli. Наконец все собрались за борделем и спрятались между зарослями декоративного кустарника и автомобильной стоянкой. Напоминаю всем. Если возьмём обоих, хорошо. Если только одного, второго надо будет обязательно пристрелить. Информация должна оставаться при нас. Ясно? Ясно. За всех ответил Пеп, из уважав Тревиса. В одном из тёмных окон показалась голова. Все замерли. Под стеной ленивыше вывернулся полицейское зацепление, и голова в окне исчезла. А если у них стволы, как же вём брать будем, прошептал Pirelli. А вот так и будем. В ноги стрелять и только в упор. Если нашпигуете их свинцом, сеньору Марино это не понравится. Из окна на втором этаже свисела короткая верёвка. По ней начал спускаться человек. Оттолкнувшись от стены, он обрушился на дежурившего полицейского. Всё! Копа они сняли. — Да как ты все видишь-то? — поразился Пирелли. — Я не только вижу, я еще и слушаю. — Там у вас что? — сутулый указал вправо. — Парк? Далеко? — Метров сто. — Это плохо. В парке мы их не найдем. — Найдем. — Пирелли усмехнулся. — Сначала им придется пруд переплывать. — Пруд? Глубокий? — Я не мерил. Но на лодках там катаются, а берега высокие, камнями обложены. Камням это хорошо. Ну, смотри. Теперь видишь их? Перелли пригляделся. Два тёмных силуэта прошмыгнули через автомобильную стоянку и двинулись в сторону пруда. Ага, теперь вижу. Подождём, пока они дойдут до воды, а потом погоним. Объясни это своим